Неудачно поставил ногу и шмякнулся о скользкий кафель. Лариса не двинулась с места, к нему подбежал тренер и поднял. «Данька в этот момент расплакался. По три, по три, пройдет», — говорил тренер, решив, что мальчик сильно ушибся. «Данька плакал от страха перед мамой». «Зачем ты это сделал?» — спросила Лариса сына по дороге домой. Даня молчал и сопел. «Ты понимаешь, что ты сделал?» — опять спросила она. Никто не видел. Я видела. Ты никому не сказала? Потому что я хочу, чтобы ты сказал. Я больше не пойду на плавание. Пойдешь. Не пойду. Лариса развернулась и со всего маху залепила Дане по уху. Это был первый раз, когда она ударила его по голове. Он задохнулся и затряс головой, но не заплакал. Лариса шла по дорожке, не останавливаясь. Даня ее догнал и ударил сумкой по спине. «Да как ты смеешь?» — заорала она, дрянь такая. «Да я тебе сейчас не знаю, что сделаю». «Даня убежал. Иди сюда!» — я сказала, — кричала Лариса. «Немедленно подойди, а то хуже будет». Даня не шел. но подожди. Я тебе дома такое устрою». «Я не пойду домой!» — крикнул он. «Придешь, никуда не денешься. Иди сюда!» «Ты меня не поймаешь!» — крикнул с надрывом Даня. Лариса его догнала. Было нечестно. Даня зацепился ботинком и упал. Она била сына со стервенением. Он лежал и пытался укрыться ладошками, а потом вдруг развернулся и ударил ее ногой в живот. В тот момент Лариса подумала, что сейчас забьет его до смерти, так отлупит, чтобы вообще забыл, как его зовут. «Женщина!» «Что ж вы делаете?» — услышала она голос. К ней шла бабушка с внуком. «Да разве ж так можно? Нашла, с кем связываться. Дитё же. Вон, он уже дрожит от страха. Сорваться больше не на кого, — говорила бабушка. «Не ваше дело, не вмешивайтесь, я мать», — сказала Лариса, но появление этой бабушки вернуло её к действительности. «Вставай и пойдём», — велела она Дане. Тот поднялся и поплёлся следом. Дома они не разговаривали, Лариса ждала, что он подойдет, а Даня занимался своими делами, как будто вообще ничего не случилось. хоть понимаешь, что натворил? Зашла к нему в комнату Лариса. Данька закрыла уши руками. Он всегда так делал, когда она начинала кричать, затыкал уши. Лариса знала, что он все равно ее слышит, но этот жест ее раздражал до такой степени, что хотелось... Кончалось тем, что она подходила, хватала сына за руки и кричала, «Не смей затыкать уши, когда я с тобой разговариваю! Не смей! Понял?» Данька вырывал руки и пытался заткнуть уши снова. А в последнее время вообще взял моду. Ложился в кровать, укрывался с головой и тихонько плакал. «Вставай!» — кричала Лариса, которую трясло уже от одного вида сына. Она срывала одеяло и пыталась его поднять. Данька хватался за пододеяльник, простыню, чтобы укрыться с головой. Она буквально отволокла его на следующую тренировку, но признаваться было некому. Тане наложили швы, и она не ходила в бассейн. Старый тренер уволился, и пришла новенькая девочка, которая явно боялась детей и не знала, что с ними делать. Ритуля на горке, Таня в бассейне. Лариса с самого начала знала, что будет непросто. Наследственность. Но ни один врач не сказал бы Ларисе, когда именно и в чем эта наследственность скажется. Можно только корректировать. Сын рос, Лариса его корректировала, под себя. Но Даня был другой, совсем другой. «Детишек их видно», — говорила Дашка, глядя на дочку. «Уже в пять лет видно, какие они будут». «Это точно», — соглашалась Лариса. «Ритуле уж точно видно». Будет копия Даши. Такая же туповатая и добрая, со своим маленьким мерком и маленькими проблемками. А Данька? Лариса никогда не умела считать гуманитарий, а у сына явные математические способности, хотя и на технике. Она любила играть в слова, придумывать рифмы, но Даня заходился в крике, когда она сажала его за занятия по-русскому. Гласные, согласные, твердые, мягкие, ударные, безударные. По десять раз одно и то же, как горох об стену. Позже Лариса заметила, что сын выключается. Сидит, кивает, но не слышит. Лариса объясняла, как могла. Даня отвечал наугад. Лариса злилась и кричала. «Ты гадаешь, а не